ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ ВТОРОЙ празднество ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ эпиграф СТАТУЯ ПЕРЕЖИВЕТ НАРОД НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ Красавчика-слугу Анастасия вежливо выпроводила утру сунув в руку два золотых. Верная Ольга хитро и неискусно отводила глаза, значит, спала не в одиночестве.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 «Ходить-то они умеют», — сказала Анастасия. «А вот...» Она охнула, осеклась, вгляделась пристальнее. Нет, никаких сомнений. Рядом с очередной двадцаткой девалят браво маршировала вчерашняя напарница Катерины. В форме на сей раз, с золотыми сержантскими факелами на рукаве. И запястье аккуратно перевязано. Анастасию она не заметила. Чересчур уж старалась показать свое искусство маршировки.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 Но это не страх перед всесильным жрецом, здесь что-то совершенно иное. Первый жрец вышел на возвышение перед неподвижной шеренгой остальных одиннадцати и, пытливо всматриваясь в лица паствы, на распев произнесла ритуальный вопрос. «Есть ли среди вас те, кто считает, что почетный президиум недостоин?» Молчание.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 А чтобы не забыли люди о гневе божественном, который может любой миг излиться на отступников, создал Великий Бре чудовищ и диких зверей, людовредительных. И возжег он белые неподвижные звезды, отправил по небу вечное странствие звезды плывущие, а ночного освещения ради возжег багровую луну. Велико было стремление сил зла помешать Великому Бре творить скалы и воды, людей и звезды,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 сей порядок на смену хаосу и мраку, пришедший, незыблем, да расточатся враги его. Аминь. И души тех, кто был верен заветам, перенесутся после смерти в благодатные вечно края светлого завтра, а души отступников сгинут в холоде и сумраке свалки истории. Аминь. И вновь подлилось торжественное песнопение. Как много их свалилось в эту бездну, разверстую вдали,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 не отрывались от нее на протяжении всей обедни.